кита Следующее утро наступило куда быстрее, чем приютским того бы хотелось. Около шести. Анфиса, трезвоня колокольцем для скота, шаркала по коридору. «Поднимаемся! Поднимаемся!» Ее голос в сонной тишине казался еще более гулким и неприятным, чем был на самом деле. Колоколец вторил ему низким металлическим звоном. Маришка, успевшая высунуть нос из-под одеяла, снова накрылась головой. Ей в первые секунды после пробуждения, думавший будто лежит она в прежней общей спальне, на Капитольского, сделалось до невозможности тоскливо, как только пришло осознание, где довелось проснуться на самом деле. Воздух в комнате стоял по-утреннему морозный. «Поднимаемся!» — тянула Анфиса, проходя мимо их двери. И от нервирующего холодного дребезжания колокольца хотелось зажать ладонями уши. Настя встрепенулась и скатилась с кровати. — Вставай! — толкнула она подругу, завернутую в одеяло, будто окуклившаяся гусеница. Вставай — Вставай! Вставай! Отстань! Маришка втянула голову в плечи и прикрыла глаза. Но Настя вскоре развела такую бурную деятельность, что заснуть снова было едва ли возможно. Гремя ящиком прикроватной тумбы, стучат туфлями по полу, шурша под юбником, небывалой для приютских девиц роскошью, Настя готовилась к завтраку. Когда Маришка, сонная и взъерошенная, выволокла себя из кровати, подруга уже вовсю щипала губы и щеки, придавая тем свежий вид. На ней было чистенькое приютское коричневое платье, волосы нарочито, немного неряшливо подхвачены лентой, так, чтобы передние пряди, слегка завиваясь, спадали на плечи. Ну, просто загляденье, — раздраженно подумала Маришка, бросив быстрый взгляд на нее. — У тебя секунд сорок, — сообщила подружка, выглядывая в коридор. — Уже строимся. На завтрак они спустились как то часто и бывало, полными противоположностями друг другу. Одна — летящей походкой с румянцем в опрятном платье, другая — прихрамывая в мятом сиротском одеянии с пепельным лицом и волосами наспех расчесанными пальцами. Хотя бы нога беспокоила гораздо меньше. Вероятно, работали мази-служанки. Обеденное зало располагалось двумя этажами ниже в холодном и пахнущем сыростью восточном флигеле перед кухней. «О, а вот и кровавая госпожа!» — завидев Маришку, прыснул Терёша. И другие младшегодки вторили ему с мешками. «Соткнитесь!» — зашипела на них Настя, и мальчишки с хохотом отскочили в сторону. Маришка сцепила зубы. В том, что новая кличка прилипнет надолго, можно было не сомневаться. «Длинный узкий стол!» растянувшийся вдоль всей стены, от откушений, не ломился. На нем не было даже плохонькой скатерти. Миски с похлебкой стояли прямо на грубо выскобленной столешнице. м м, -м, -м знакомый супец», — протянула ковальчик, тяжело опускаясь на скамью. Настя стрельнула в нее укоризненным взглядом. Но Маришка этого не заметила. Глаза ее уже сосредоточенно бегали по сонным и пресным лицам воспитанников, выискивая только одно. Володя из всех остальных, с несошедшими на щеках полосами от жёстких простыней и подушек, выглядел наименее помятым. И его смуглая, хоть и сероватая кожа, ярко выделялась среди остальных лиц. Он сидел, склонив голову и уставившись в столешницу. Только брови его то выгибались дугой, прячась за чёлкой, то сползались к переносице в ответ на яростный шёпот склонившегося к самому его уху Александра. Плечи последние выходили ходуном, вероятно, от усиленной жестикуляции под столом. маришкин взгляд, выхватив Володю из вереницы остальных воспитанников, сидящих по ту сторону стола, всё никак не хотела от него отлипать. Скользил по волосам, тонкому носу, тёмным ресницам, неровно сросшейся мочки после того, как учитель выдрал из уха серьгу и по светлому шраму на верхней губе. Задерживался на каждой черте, а в голове в тот момент не было ни одной мысли. Совсем ничего. А внутри все стягивалось будто трясиной, и она не знала, почему. «От тебя мочой несет», — рявкнуло, наконец, в голове непрошенное воспоминание, разбивая вдребезги дребезги неестественную пустоту. А в следующий миг Володя, словно почувствовав на себе Маришкин взгляд, резко поднял на нее глаза. Ковальчик спешно уставилась в столешницу, чувствуя, как краска ударяет в лицо. «Помолимся Всевышним и Единому Богу!» Голос учителя раздался так неожиданно громко и резко, что сидящие рядом вздрогнули Маришка поднесла сцепленные в замок руки к губам и закрыла глаза. «Благодаря Всевышних за то, что переняли на себя всеобщее внимание». «Помолимся за здравие нашего императора!» По залу прокатился шепоток. Каждый выславлял императора на свой лад. Бубня под нос, слова благодарности и молитвы о долголетии всей венценосной семьи. Маришкины губы тоже зашевелились. «Поблагодарим Всевышних за пищу нашу, что послали они нам», — продолжал господин учитель. Ковальчик скосила глаза на похлебку. «Почти прозрачная» всего с парой масляных разводов на поверхности. Не расцепляя сложенных в молитве рук, приютская повернула голову в сторону Якова. Перед учителем стояло серебряное блюдце с двумя яйцами, пшеничный хлеб с толстыми плитками сала и миска с бобовой кашей. «И да будет благословен день наш, да будет благословенна пища на сём столе!» Яков поднял руки, и сироты подняли вслед за ним. Маришка резко отвернулась, опасаясь наткнуться на его взгляд. «Истина! Истина!» — пропел хор голосов. «Истина!» — шепнула себе под нос Настя, бросая стыдливый взгляд на замершего напротив Александра. Тот сидел неподвижно, будто из плотно сцепив губы, не произнеся ни слова за всю молитву. «Истина!» — сказала Маришка, расцепляя руки и хватаясь за ложку. Вместо Иван-чая, что в прошлом приюте полагался сиротам на завтрак, Анфиса притащила с кухни поднос с кружками, наполненными горячей водой. И Маришка тихонько выдохнула, принимая чашку из рук Насти. Вероятно, чем дальше от города и его благотворителей, тем скуднее будет их рацион. Замёрзшие пальцы прильнули к горячим глиняным бокам, и от секундного ощущения какого-то неожиданного блаженства девочка прикрыла глаза. Через несколько минут служанка появилась в зале ещё раз, неся в руках пузатый стакан сидра и газету под мышкой. Всё это, разумеется, было для господина-учителя. Маришка проводила её стекленеющим взглядом, привлечённая, как и многие остальные, внезапным быстрым движением. — А наш стол разница всё сильнее, правда? хрипловатый голос раздался над самым её ухом, и тёплое дыхание щекотнуло скулу. Вырванная из-за она крупно дёрнулась, и горячие капли окропили пальцем. Маришка отставила чашку и опустила руку под стол, чтобы незаметно вытереть опадол. «Володя!» — она повернула голову, с сожалением отмечая, что снова краснеет. «Истина!» — передразнил он благоговейный тон учителя. «Как нога!» «И от отчего это он решил подойти?» Маришка окинула его коротким взглядом. Володя нависал над ней, уперев одну руку в столешницу. Ничего. Губы приютской мгновенно пересохли, а она снова потянулась к кружке выдавив неуклюже Как спина. На мне всё, как на пси, не заживает. Отмахнулся он, чуть заметно скались И без какого-либо дальнейшего пустотрёбства выдал. Александр говорит, ты не веришь в Танюшин побег. Почему? Вот в чём было дело. Маришка выдохнула, поворачиваясь к нему уже всем корпусом. «А ты веришь?» Он не ответил, опускаясь на свободное место на скамье рядом с ней. «Послушай, я знаю, что никто из вас не изволит слушать», — ядовито начала Маришка. «Считайте, что я решила привлечь к себе внимание или просто спятила. Но, само собой, я не верю в её побег». Володя одарил её насмешливым взглядом. «Правда?» Маришкина глаза округлились, а из головы вылетело разом всё, что она хотела сказать. «Слава...» «Не обольщайся, к твоей выдумке я тоже не верю». «Я говорю правду, умертые тебя бы побрали!» Вмиг разъярилась она. «Ух, они самые, правда?» Володя посмотрела ей прямо в глаза, и она поперхнулась словами, чувствуя, как краска опять, опять, опять заливает щёки. «Я не верю в ходячих жмуриков, уж извини, но я...» «И я готов тебя выслушать. Давай, расскажи мне, Ковальчик, всё сначала. Только честно сможешь». «Почему ты...» «Просто хочу снова услышать эту историю, Ковальчик. Хочу знать, что ты действительно видела». «Я действительно видела нечестивого!» — крикнула она и зашипела. Так больно Володя вдруг вцепился в её локоть. «Эй!» Его верхняя губа дёрнулась словно у разъярённой дворовой псины. «Не ори, дура!» Он прикрыл на мгновение глаза, вероятно, чтобы успокоиться, а затем продолжил куда более мирно. «Давай-ка о чём договоримся, ага. Во-первых, только попробуй ещё раз завопить». Он умолк, холодно уставившись ей в лицо, и заговорил снова лишь после невнятного дёргания её головы, расценённого как кивок. «Во-вторых, ковальчик...» «Никаких оживших мертвецов не бывает!» Он расплылся во внезапной и неуместной улыбке, и прежде чем она успела что-то возразить, еще сильнее стиснула ее локоть. Маришка зашипела сквозь зубы. «Давай все-таки считать, что их не бывает!» Веско повторил он. «Давай рассмотрим твою историю, держа это в голове. Ага, предположим!» «Хорошо, только предположим, что твои фантазии взяли!» Нет, послушай меня. Замолкни, когда я говорю. Тихо рявкнул он в ответ на очередную попытку ее открыть рот. Если ты кого-то и вправду видела, милая, с чего ты решила, будто это мертвец, откуда бы тебе вообще разглядеть, а? Скажи-ка мне, кто это был? Как он выглядел? Не знаю, какая разница! Гневно прошептала Маришка, пытаясь вывернуться из его хватки. Бледный, как жмур, в крови. Он или она? «Что?» «Он или она, ковальчик?» «Да не знаю я!» Володя вдруг встряхнул ее. «Как он выглядел?» «Я не...» «Во что он был одет? В пиджак, в платье, в ночную рубаху, на гешом был?» «Всевышний, ты да не помню я!» «Как удобно!» «Было темно!» «Так темно, что ты под кроватью разглядела целое чудовище! конча это!» Маришка, наконец, сумела выдернуть руку и отпрянула на добрых пару ладоней от него. «Ты лжешь, верно?» «Нет, чертова ты отроди!» окончательно вспылила Маришка. «Зачем?» — оскалился он. «Зачем ты продолжаешь? Я просто хочу понять, правда. Твой мирок, полный несуществующих у и в конце концов уже начинает мешать. У нас появились проблемы, знаешь, ну, существующие. Вчера мне в голову пришла мысль, будто ты могла углядеть в ту ночь Танюшу. Мы так набросились на тебя, вдруг ты не лгала? Не совсем. Перепугалась, напутала или навыдумывала себе разное уже после. Это ведь, ну, знаешь, ты. Я почти поверил что ты могла. Но ты не видела ничего, Ковальчик. В чем же тогда смысл? Всевышний, как ты не поймешь это? Нет, малая. Как ты не поймешь, твои сказки у всех уже в печенках. Ты вообще знаешь хоть кого-нибудь? Или чай в газетах читала о померших по вине нечисти? Нет? Напомни, что там обычно значится в некрологах? Упыри, может, а? Русалки? Он вдруг фыркнул. Там всегда одно и то же. Что бы там ни плел полоумный император с трибуны. Нежить в ночи. Ха! Болезни до да голод. Вот от отчего мрут все будто мухи. «Есть, конечно, еще и убийцы, или, скажем бы, бар... душа моя. Мелкая провалилась, как сквозь землю, а остальная мюзга шугается теперь в свои тени, благодаря твоим росказням. Они ноют, мешаются под ногами, верещат, что Таню сожрала твари из-под кровати. Они навлекают на нас больше поломытья, учительское раздражение и проклятый шмон. Мои вещи перетрясли трижды за один только вечерний день. Трижды ковальчик!» Вместо того, чтобы искать проклятую девочку как следует, знаешь почему? Малышня доканала Якова, и Яков теперь доканывает меня. Он вдруг резко нагнулся и сказал ей в самое ухо. «Угадаешь, кто будет следующий?» Он чуть отстранился и улыбнулся, разглядывая ее вмиг побелевшее лицо. «Кстати, не поверишь!» — почти ласково прошептал Володя, завершая свою многословную отповедь. «Возвращаясь к твоим несносным фантазиям, и у Всевышних, и у Единого Бога, и даже у твоих нечестивых есть кое-что общее. Их выдумали такие же грязные лжецы, как и ты, и даже с такой же целью». «Самолчи!» Она отпрянула от него и вскочила на ноги, вся трясясь. «Закрой рот! Едва ли ты будешь так лыбиться, болтаясь в пик!» Она вовремя одернула себя. И прошипела. «Никто и ничто в этом мире не может знать всего. Даже твои революционеры!» «А и не нужно знать всего, чтобы понимать очевидное». Осклабился Володя, пытаясь схватить ее снова, но она увернулась. «Не бойся тех, кто ушел, душа моя. Бойся тех, кто остался». Все. С нее было довольно «Я наверх!» — бросила она Настя, увлеченно болтающей о чем-то с Александром. «Что?» Глаза подруги округлились. «Я еще не...» Но Маришка молча перелизала через камью. В груди клокотала ярость, и девушка тщетно пыталась заставить себя дышать медленнее, силясь прийти в себя. «Я предупредил ковальчик!» Насмешливо бросил ей вслед цыганский ублюдок. Примечание. В дореволюционной России ублюдками называли незаконно рожденных детей. Конец примечания. «Вот же, уродец!» и она едва нашла в себе силы, чтобы не рассыпаться в проклятиях. Нет, ей не стоило этого делать. Она, вероятно, и без того достаточно его разозлила. Взгляд приютской бездумно метался по обеденной зале. Она знала, что опять раскраснелась и была уверена, что по сиротскому обыкновению все наблюдают за их перепалкой. Это распаляло ее еще пуще. «Займитесь уже своими делами», — пульсировало у нее в голове. Однако она заметила это далеко не сразу. Никому совершенно не было до неё дела. Приютские были увлечены похлёбкой, робкими перешёптываниями или думали каждый о своём. Даже Варвара, всем сплетницам сплетница, сидела, молча уставившись в стол. Им не было до неё дела, как всегда. Маришка никого не интересовала. Снова. Она перевела взгляд на учителя, проверить, не наблюдает ли за ней хотя бы он, но лицо его было надёжно спрятано за газетой с огромным красным заголовком. Что стоит за приютским бунтом? Как столичные сироты сумели провернуть покушение на... И сколько можно обмусоливать эту тему? Моришко снова захлестнула ярость, пока она быстрым шагом пересекала залу. После завтрака, как и предсказывала накануне Настя, всех ждало одно развлечение — уборка. Приютским выдали щетки и тряпки, проржавевшие ведра мутной водой и, разумеется, ненавистное дегтярное мыло, пахнущее то ли гнилью, то ли сырым тряпьем. Настя, считающая ведро и половую тряпку стратегическим преимуществом, одной из первых умыкнула их себе. Маришке же достались мелкие щетки с петлями для ног. Натянув их на туфли, она принялась неуклюже скользить по сухому полу, поднимая в воздух облака пыли и ссора. прекрати это!» — прикрикнула на нее подруга. «Зачем тереть, если я еще не намочила?» Но приютской до того не было дела. Убираться она терпеть не могла. В былые годы... На время поломойных работ Маришка и ещё пара-тройка таких же разгильдяев скрывались в отдалённых уголках дома, прятались там от учителя и других воспитанников, играли в камешки на табак. Одним словом, отлынивали от грязной работы, чем вызывали недовольство остальных. И бывали за это крепко биты, когда остальным удавалось поймать их с поличным. Или до их укрытия добирались стукачи, и тогда их тоже лупили, но на этот раз куда сильнее батагами или плетью. Не обращая внимания на подружку и по-прежнему, едва переставляя ноги в щетках, Маришка пыталась придумать, куда можно спрятаться здесь, в их новом пристанище. От шаткой опоры больная нога тут же разнылась. И все, о чем могла мечтать девушка, это как бы поскорее избавиться от этих пыточных приспособлений. Для чего вообще императору понадобилось объединять приюты? Со злостью думала она. Для чего понадобилось отдавать под них грязные, разваливающиеся усадьбы? И прежде жизнь мёдом не казалась. Но отмывать эту громадину придётся неделями. Недавний указ о реорганизации воспитательных домов никому из сирот толком не был понятен. «Это укрупнение в целях экономии», — с важным видом говорил Александр. «Это из-за покушения приютской шпаны на столичного губернатора», напоследок шипел прежний сторож, которого быстренько рассчитали, как только вышел новый указ. Это они так с преступностью собрались бороться. Ха, чертова отроди, нет бы выдать полиции орудия поновее. По-ихнему. Во всем виноваты сироты, а то за ними никто не стоял, что ли. Ха, неужто непонятно. Почта для новых воспитательных домов выбираются места подальше от городов. богатеи не хотят, чтобы подли них жили ублюдки. Но я ж... — Попросила, Маришка. Настя с такой силой бросила тряпку в ведро, что залила себе платье. — Дышать уже нечем. — Прости. Бросила приютская мелкими шажками, пробираясь к лестнице. — Не хочешь помогать? Так хоть не мешай. — Я пойду на другой этаж. — Примирительно сказала Ковальчик, устало стягивая с ног щетки. Настя ничего не ответила. С таким остервенением выжимая тряпку, будто та была шеей подружки. Маришка запихала щетки в карманы юбки так, что наполовину те высовывались наружу и вышла в галерею. Там двое мальчишек меланхолично тёрли пол тряпками. Миновав их, приютская принялась нарочито медленно подниматься по лестнице. Этажом ниже, в парадной зале, кипела работа. Младшегодки, ещё сильно боявшиеся наказаний, с особым рвением драяли пол, снимали паутину со стен, куда могли дотянуться. Дети почти не переговаривались и не смеялись. Маришке вспомнилось, как когда-то она сама была такой, зашуганной мелюзгой, послушно выполняющей любой приказ. Она так завороженно разглядывала копошащихся внизу малышей, что чуть снова не рухнулась с лестницы, потеряв равновесие, когда кто-то с размаху врезался ей в плечо. Извини, Приютская повернулась. Александр задыхался от смеха и быстрого бега, не заметил себя виноват. Виноватым он не выглядел. Маришка смерила его хмурым взглядом. Парень раскраснелся, светлая чёлка потемнела и прилипла к колбу. «Квач?» — без особого интереса спросила ковальчик, заподозрив приютского в игре в догонялке. «Не-а, ту кита!» — весело отозвался он, задиристо оглядываясь через плечо. «Ладно, извини И Александр сорвался с места. «А с вами можно?» Слова пусть и угрюмые слетели с её губ прежде, чем она успела хорошенько подумать. «Дура!» — тотчас же обругала она себя. «Это тебе не поможет!» «И куда она собралась лезть? В осиное гнездо?» «Куда угодно, лишь бы он не натравил на меня свою стаю», быстро подсказала ей подсознание. Это было вообще-то хорошей идеей, пришедшей ей в голову совершенно спонтанно. «Где был Александр, всегда был и Володя» а Маришка Ковальчик достаточно находилась по краю пропасти, чтобы всерьез не тревожиться из-за сегодняшней окончательной их размолвки. И пускай за завтраком Володя был в хорошем расположении духа, иначе бы она получила от него прямо там, это не давало никаких гарантий, что он не исполнит свои угрозы. Угадаешь, кто теперь будет следующий? Ей было нужно вернуть его расположение запихать свою гордость подальше. Ситуация становилась уж слишком похожей на то, что с ней уже происходило. Приютский круто развернулся на бегу, смешно вытаращивший на неё. А в следующий миг отступился и кубарем покатился вниз. Маришка закусила губу, наблюдая, как он мягким местом пересчитывает все ступени до следующего пролёта. — Чигой! — просипел он, скрючившись внизу. — С нами? Я не ослышался! «С грязной шпаной? Идиотами?» Ковальчик быстро убрала волосы за уши. Ласковых слов Володиной компании от неё слышать не приходилось. «Интересно, почему?» «Неверными?» «Ладно, забудь», — буркнула девчонка, вынимая из кармана в щётки. «Может, и не такая уж и хорошая идея?» «Да нет, пошли, Ковальчик». Он поднялся на ноги. «Хочу видеть Володину рожу». «Пожалуй, мне лучше заняться оба...» убо... «Ой, да!» Он в три шага преодолел разделявшие их ступени и выбил щётки из её рук. «Ты-то очень любишь убираться!» И прыжками поднялся на следующий этаж. Обернулся. «Ну, пошли уже! Чего встал столбом?» Маришка поплелась за ним. Она знала, Александр всё понял. Александр был довольно смекалистым. Если на первом этаже кипела работа то на том, где располагались их спальни, был совершенный бедлам. Казалось, здесь собрались все старшегодки, и вялые попытки протереть пол демонстрировали лишь Варвара с подружками. Главная сплетница, обернув толстую белую косу вокруг шеи, отжимала тряпку в ведре. Большегрудая, разовощекая, кровь с молоком. Её верные постоянные слушательницы Алиса, консулу, Анисия и Саяра Сидели полукругом на полу у её ног и тёрли щётками паркет. Трое, кроме рыжей Алиски, будто сёстры, темноволосые и темноглазые, тонкие и смуглые. Остальные же, в основном Володина шпана, носились по коридору, плескали друг в друга грязной водой из вёдер, ставили подножки, дрались. Гомон стоял здесь такой, что Маришка диву далась, как на все эти вопли ещё не сбежалась вся домовая прислуга. Её, вообще-то, сегодня было не особо видно. С чего бы? — Что вы... — Маришка не успела договорить, вынужденная уворачиваться от тряпки, лихо пущенной из противоположного конца коридора. Александр фыркнул быстрым шагом, направляясь к Володе. — О, кровавая госпожа! — мимо с хохотом пронёсся Терёша. — Рот закрой! — рявкнула на него девушка, пуще прежнего, развеселив изодиру. — Барыня! — Володя, стоявший, прислонившись к стене, резким движением головы откинул с глаз чёлку. «Чем обязаны?» «Зря это всё», — решила приютская, мельком заметив, как встрепенулась Варвара. «Хочет поиграть с нами», — Александр улыбнулся так, знающий, что ковальчик скрипнула зубами. «Поиграть?» Володя засунул руки в карманы и оттолкнулся от стены. Маришка заметила сливовый синяк у него на скуле как у умертвия нам больше не страшны?» «Я передумала», — быстро ответила Маришка, решаясь убраться отсюда. «Нет уж», — он охмульнулся. «Ну что ты, давай сыграем, коль пришла. Посчитаю это шагом примирения. Умеешь хоть?» «Конечно», — и Володя всё понял. «Ты издеваешься?» Ковальчик благоразумно пропустила мимо ушей слова о собственной постыдной капитуляции. «В конечном итоге...» Примирение сейчас ей действительно нужно. Невозможно было не уметь играть в ту В свободное время, когда приютских не пускали в город, им только и оставалось, что носиться друг от друга в кваче. Или искать, перестукиваясь, новые укрытия, увлечёнными ту Маришка никогда не играла после того, как в приюте появился Володя. Но частенько наблюдала за ними. Игра была глупой, а положение ковальчик — в их змеином гнезде, слишком ушатким. Она сделала первый шаг, и ей дали шанс. Быть может, Настя была права, и ковальчик действительно была Володе симпатична. Маришка почувствовала, как от этих мыслей что-то внутри неё затрепетало. «Ну, всё, всё!» Володя повернулся к ней спиной и громко крикнул. «Эй, заново! У нас новый игрок!» «А, серый водят!» «Снова!» — возмутился упитанный старшегодка. «Это великая честь!» — фыркнул Володя и вновь повернулся к Маришке, весело прошептал одними губами. «Беги!» Она не сдвинулась с места, хмуро глядя на него. Но зато сам Володя, толкнув в плечо Александра, бросился прочь, на ходу завопив. «Серый счёт!» «Десять!» Александр тоже сорвался в сторону лестницы. «Девять!» Ещё тройка из их шальной компании бросилась прочь. «Восемь!» Варвара столкнулась взглядом с Маришкой. В глазах сплетницы играл интерес голодной волчицы. «Семь!» — ковальчик отвела от нее взгляд. «Шесть!» Вздохнув, Маришка крутанулась на каблуках и полушагом, полубегом направилась к лестнице, напрочь позабыв и о ноющей ноге, и о живых мертвецах, которыми, по ее мнению, был набит дом. «Пять!» Раздалось ей вдогонку, и она выскочила из коридора. Лестница. Она на миг остановилась, прикидывая, куда лучше пойти. Но этажом ниже как раз убиралась Настя. Попадаться ей на глаза сейчас не хотелось. Другое крыло промелькнуло в голове, и Маришка бросилась дальше по галерее. Миновав лестничную площадку... Что за нелёгкая её дёрнула играть в догонялки с больной ногой? Она заковыляла в соседнее крыло, в котором всё ещё слышался топот другого беглеца. «Ничего, комнат здесь много», — подумала Маришка и резко остановилась, едва вступив в коридор. «Нет, нет, только не сюда». Как она могла забыть? Перед глазами вновь вспыхнули образы и без того преследующие её и наяву, и во сне. Тёмная дверь, сбитая в кучу мебель, белые пальцы — что огромный тонконогий паук. Жрал червот и пополз вверх по горлу. «Какая ты дура!» Дверь, мебель, белые пальцы, глаза. Картинки замелькали так быстро, что коридор перед ней закружился. Она обернулась на арку. Остро желая вернуться. Отказаться к нечестивым от глупой игры. Продолжить заниматься уборкой. Но посчитаю это шагом примирения. И что с того? «Пускай она просто поиграет. Не сунется она больше в это крыло». Позади раздался приглушенный стук. Кого-то уже поймали. И пойманный помогал остальным, оповещая, где находится водящий. Как быстро. Стук раздался ближе, и Маришка услышала тяжелые шаги серва Тот был уже в галерее снаружи. Да какая разница? Чего застыло? Володя, незаметно подкравшийся сзади, схватил её за предплечье. Приютская едва удержалась, чтобы не взвизгнуть. Цыган толкнул плечом ближайшую дверь и затащил Маришку внутрь. «А говоришь, играть умеешь», — фыркнул он. Щёлкнул замок. Приютских поглотила темнота. «Я не хочу здесь...» «Тихо», — прошептал он ей в самое ухо. И Маришкины пальцы против воли заставили упавшую на лицо прядь снова спрятаться за её ухом.